Глава 1. Через 8 лет. Звон маленького серебряного колокольчика заставил меня вздрогнуть, расправить плечи и устремиться туда, откуда доносился звук. Леди Готтарсби крайне редко вызывала меня таким способом, значит, прямо сейчас приключилось что-то срочное. Шурша юбками я направилась на зов. То есть, на самом деле, ничего не шуршало. Я двигалась бесшумно, словно тень. Но ничто не мешало мне рисовать в своём воображении разлетающиеся юбки, можно даже белые вместо моих унылых коричневых. Брина, присядь. Мне указали на место на пухлом диванчике. Интуиция шепнула, что такая забота предвестник неприятных новостей. Вас что-то беспокоит, Миледя? Позволила себе вопрос я. Пожилая дама поправила очки, чуть дольше задержавшись пальцами на одушке на переносице. «Я стала слишком стара, чтобы жить одна. К тому же мое благосостояние уже не позволяет содержать городской дом», — с сожалением признала хозяйка. «Зять и дочь любезно пригласили меня к себе. Буду готовиться к переезду. Рассчитай слуг». А завтра мы с тобой определим, какие вещи я заберу с собой, а что нужно будет раздать или выбросить. Вот тварк. Этого только не хватало. Да, миледи. Голос даже не дрогнул. Проследи, чтобы соседи оставались в неведении как можно дольше, ворчливо потребовала уже почти бывшая хозяйка. Не желаю их фальшивого сочувствия. Сделаю легко. мне достался почти тёплый взгляд. Я довольна твоей работой и хотела бы взять тебя с собой, но не уверена, что ты согласишься отправиться со мной за океан. Или всё же согласишься? Насколько знаю, у тебя здесь нет родных, и мужчины пока тоже нет. Есть, просто он не совсем мой. Не соглашусь. Когда говоришь что-то неприятное собеседнику, Надо после добавить правильное слово. Этому я давно научилась. Извините меня, я сильно привязалась к вам и к этому дому. На не готова покинуть родные места. Понимаю. И дам тебе самые лучшие рекомендации. Чудно. Её не придётся зачаровывать, чтобы она расхвалила меня. Я улыбалась этой мысли. Но пусть леди думает, что это из благодарности. Итак, Не быть ведьмой у меня не получилось. Я честно хотела оставить прошлое позади, мечтала открыть кофейню или книжный магазин, поселиться в небольшом живописном городке. Я даже игнорировала постепенно восстанавливающиеся магические каналы, которые без привязки к ведьме принадлежали мне одной. Обещала себе никогда не пользоваться этой силой. На сначала владелец шоколадной лавки, куда я устроилась на время, начал украдкой лапать, потом вредная посетительница обвинила будто бы я её обчитала, а квартирный хозяин попытался поднять стоимость комнаты втрое. И я поняла, что беззащитной девушке в этом мире не прожить без арсенала хитрых зелий, заклинаний и порч. Совсем никак. Тогда я поменяла данное о себе слово не пользоваться силой вообще на не вредить кому-то без причины. И жить стало гораздо легче. С кофейней или к нежным так и не сложилось. После шоколадной лавки был магазин готовых платьев, потом должность личной помощницы и учительницы хороших манер и работы экономкой у старой леди Готтерсби последние три года. Я несколько раз переезжала и дважды немного меняла внешность. Постоянными же в моей жизни оставались лишь две вещи — Я всё ещё боялась темноты, не могла жить одна и вздрагивала от любого ночного шороха. А ещё каждое утро я хватала свежую газету и жадно выискивала в ней любое упоминание Мэттью Треванса. К моей несказанной радости, писали о нём часто, и тот факт, что где-то в мире, даже в одной империи со мной, существует этот мужчина, помогал мне чувствовать себя чуточку более защищённой. День прошёл в хлопотах. А вечером я закрылась в своей комнате, разложила на кровати газету с объявлениями, передвинула ночник так, чтобы на неё попадал лишь самый минимум света, и прошептала короткое заклинание над ониксовым кубиком. По телу прошла крупная дрожь, кубик вспыхнул серебряными искрами. Ну да, моя магия тёмная, бросила не глядя. Кубик покатился по газете и почти сразу замер и светиться перестал. Я придвинулась ближе. Келберн? Это же утварга на рогах. Нет, ближе, конечно, чем за океаном, но я перевела дыхание и одарила выпустивший заряд предмет взглядом вопрошающим. Ты точно уверен? Ответить бы он не смог, даже если его вновь напитать магией. И внутренний голос строго напомнил, что раз уж взялась гадать, лучше слушаться, даже если не понимаешь результата. Ведьма тоже так говорила. И в тот единственный раз, когда сделала по-своему, погибла от рук Мэтью Треванса. Туда ей и дорога. Но я же не хочу повторить ее судьбу. «Значит, Калберн...» В имении Герцоков Керрингтон приглашаются соискательницы на должность компаньонки младшей леди. Претендентка должна быть ответственной, дружелюбной и весёлой, обученной манерам и грамоте, а также иметь незапятнанную репутацию. Сумма жалования щедрая и ни слова о рекомендациях. Я закусила губу. Что ж, ладно. Пожалуй, позволю себе ещё одну маленькую хитрость. Взяла ножницы и аккуратно вырезала объявление. Затем сплела над ним эдакую паутинку куполом, прикрыла от водом глаз, завернула в старую шаль и спрятала на дно сумки. Если мне нужна эта работа, я её получу. Других желающих не будет. Пришлось оплатить три дорогущих портала и даже с учётом этого полдня трястись в дележансе. Не то чтобы я не могла нарисовать узор переноса и оказаться в нужном месте, но кто этот узор потом сотрёт. А привлекать лишнее внимание к тёмной, пусть и не вредящей никому магии, не хотелось. Чем ты незаметнее, тем больше шансов выжить. Ещё одно моё личное правило. И работает же. Но эти унылые коричневые платья я порой ненавижу. Люта. «Прибыли!» – проорал извозчик. «Кому в Келберн? Выходим здесь! Не мешкаем, поторапливаемся!» Я подхватила сумку и дымкой выскользнула из дилежанца. Он в город не заезжал, остановился рядом. Но и имение герцогов находилось не в самом Келберне, так что меня устраивало. На дорогу выбралась также женщина в белом чипце, которую встречали муж и двое розовощеких ребятишек. А остальные пассажиры поехали дальше. Видимо, существовали другие способы добраться до станции в самом городе. Но мне подвернулся именно этот. Возле указателя с названием города сидел упитанный фей с чемоданом. Выспросив у тётки в чепце и её семейства дорогу, я двинулась в противоположную от Келберна сторону. Благо, додумалась перед поездкой зачековать сумку. В неё уместилась едва ли не вся моя жизнь, и при этом она почти ничего не весила. Прохладный, но по весеннему вкусный воздух холодил в щёки, и трепал кудрявые каштановые волосы. Прогулка внезапно стала доставлять удовольствие. Я замедлила шаг, наслаждаясь вызывающе громким чириканьем птиц и выискивая взглядом набухшие почки на деревьях. В душу закралось совершенно не свойственное мне желание сойти с дороги и немного побродить по лесу в поисках первых цветов. Но Впереди выросли огромные кованные ворота. Реальность дала намёк, что глупость лучше бы отложить до более подходящего времени. Я собралась, вытряхнула из волос застрявшую в них веточку и с лёгким удивлением обнаружила, что магической защиты вокруг имения нет, даже простенького контура. Более того, ворота оказались не заперты. Ладно. Деньги проскользнуло во владения Киарингтанов. Дом имел нечто общее с замком, но в полной мере им не являлся темный камень. Старина и неповторимая атмосфера здесь соседствовали с теплом и уютом. Взгляд сразу же зацепился за заботливо укутанные розовые кусты и выступ террасу на уровне довольно высокого второго этажа. Ощущения подсказывали, что здесь обитают истинные аристократы. Однако никогда с ними не сталкивалась и, если честно, немного струхнула. но с шага не сбилась. Магии нет. Домовых духов тоже нет. И как раз это странно. Леди Нуарис не принимает. На середине пути к дому меня перехватил Дворецкий. Смерила взглядом пожилого, невероятно худого мужчину и решила, что обязательно должна ему понравиться, раз уж нам предстоит работать вместе. Я Брина Рекхард пришла по объявлению. Вежливо улыбнулась. Если вакансия компаньонки младшей леди ещё свободна, я бы хотела поговорить с тем, кто принимает решение. Рекомендации у меня с собой. Стойко вытерпела изучающий взгляд. Место дождалось меня, тут можно было не сомневаться. Прошу за мной. Меня всё-таки пригласили войти. Благодарю. Ухоженный газон, пруд, множество хозяйственных построек, конюшни, сады, Пока шли, я старалась охватить вниманием как можно больше. Красиво у них тут. Даже в плену у ведьмы я не видела столько старины. Бдительный домоправитель. Я почти угадала его должность. Устроил мне настоящий допрос. Почему с вещами? Почему прибыла так издалека? Удастся ли связаться с прежней хозяйкой, чтобы подтвердить рекомендации? В мечтах я его уже 3жды сглазела. В реальности же меня согласились провести в кабинете и даже угостили чаем. Содержимое чашки не вызывало никакого интереса. Горничную, которой вот прямо сейчас понадобилось протереть пыль на полках в кабинете, я тактично не заметила. А вот проигнорировать стопку газет силы воли не хватило. Занятая переездом, я пропустила сегодняшнюю, и рука неконтролируемо потянулась к верхней Указ министра, новый роман принцессы, фаворитка наследного принца закатила дикий скандал в салоне модных платьев, одно из мелких княжеств выгнало нашего посла. Из зверинца в Эшвуде сбежал королевский грифон. Вот она. Сердце сладко замерло. Мэттью Треванс помог пурпурной нимфе вернуть ценнейший артефакт волшебного народа и минувшей ночью возвратился в империю. По непроверенным слухам, он доставил письмо императрице от королевы нимф, содержамое таинственного письма, пока не раскрывается, но читатели обещают держать в курсе. Не медленно выдохнула. Мак совсем не изменился, разве что шрам над бровью побелел. Он такой красавчик, правда? Восхищённо вздохнула над ухом девчонка. В платье и переднике про пыль она позабыла. "Да, согласилась я. Повезёт же какой-нибудь женщине". Восклицание заставило что-то внутри меня сжаться в комок и вырастить колючки. Даже не зная, что бы я ответила, но тут очень, кстати, в кабинет вошла, ну, судя по элегантному платью, причёске и дорогим серьгам в ушах, сама хозяйка. кольнуло напоминание, зачем я здесь. Я поспешно встала. Герцогиня: "Сидите, милая". Она сделала изящный жест тонкой ладонью. "Садра, уборка в кабинете у нас не сегодня". Служанка с совершенно невозмутимым видом вышла за дверь. Такое чувство, что они боялись, как бы я не стащила что-нибудь, поэтому вдруг понадобилось протереть пыль. Забавно. Герцогиня Кэрингтон просмотрела мои рекомендации в процессе тоя дела, возвращаяся взглядом к моему лицу, закусила губу, на её собственном красивом, ещё не старом лице отразились сомнения. Я не уверена, что вы нам подходите, госпожа Рекхарт. Приехали. Почему? Да, это была дерзость, и если бы меня сюда привело не гадание, я бы вряд ли решилась. С рекомендациями что-то не в порядке? А, нет, это всё отлично. Первое впечатление не обмануло, она была смещена. Уверена, с ними вы без проблем получите куда более приятную работу. Вы ещё слишком молоды, чтобы сидеть у постели умирающей. Не думаю, что вам нужен такой опыт. Прошу прощения. Я приподняла бровь. Ощущения. когда я только вошла в ворота, на плечи будто пыльную тяжёлую шаль накинули. Только сейчас получилось разобраться в нём. Похоже, в имении Кэрингтанов прокралась болезнь, а у самых его границ топчется кое-что похоже. Моя дочь, ей только 16, и она умирает, тихо пояснила герцогиня. Это для неё нужна компаньёнка, подруга, помощница, нянька. Всё сразу. На мгновение я прикрыла глаза. Одно маленькое влияние, и она примет меня, ещё и доверит управление всем хозяйством. Но действовать так не хотелось, поэтому я заговорила предельно осторожно. Позвольте мне остаться хотя бы на испытательный срок. Обещаю, я справлюсь. И последний аргумент, пожалуй. Других претенденток ведь всё равно нет. Герцогиня поморщилась. Были две в самом начале, но когда поняли суть обязанности, сами отказались от должности. Наверное, сплетни разнеслись, потому что после них никто не приходил. Просто я сильная ведьма и не похвастаешься. Но зачем тебе это? У тебя неприятности? Самое время безмятежно выбнуться. Всего лишь несчастная любовь. Она забудется с переездом, уверенно. Герцагения посмотрела на меня как-то по-другому. "Что ж, мне импонирует ваша рациональность. Давайте попробуем. Испытательный срок 2 недели. И не обижайтесь, но я должна проверить ваши рекомендации. Якивнова, пусть хоть от проверяется. Там всё идеально." «С другой стороны, я бы тоже на ее месте не пустила в свой дом кого попало, даже с учетом открытых едва ли не настишь ворот. На своем же месте я почему-то чувствовала себя почти злодейкой, обманом пролезшей в чужую жизнь, хотя вроде бы не сделала пока ничего плохого и не затевала». Через час рекомендации были признаны поддельными и блестящими. Я получила вежливое и совершенно ненужное извинение, комнату и обед. Э та самая Сандра по поручению хозяйки коротко ввела меня в курс местных дел. История не отличалась ничем, кроме разве что банальности. Герцогиня Ноа Арес давно вдовела и удалилась из столицы вместе с детьми, и до недавнего времени они жили здесь хорошо. Мать, временно ставшая во главе семьи, не помышляла о повторном замужестве. Сын окончил Имперский магический университет и теперь служил где-то у границы. А моя будущая подопечная взрослела и хорошела, пока 3 месяца назад не слегла от неизвестной болезни. Доктор, регулярно посещавший меня, поначалу подозревал обычную простуду, потом объявил, что леди подцепила какую-то заразу на ярмарке, мол, путешествующие циркачи привезли. В последние же дни говорила об осложнениях после болезни. Герцаггения страшно переживала и уже трижды писала сыну с просьбой как можно скорее вернуться домой, но от него так и не было ничего слышно. Ох, и не завидую я тебе, понесила голос до шёпота Сандра. то ещё удовольствие днями сидеть у постели больной. Ну, зато форменное плетье носить не надо. Я попыталась разрядить атмосферу как могла. Мой собственный уныло коричневый с белым воротничком наряд, пожалуй, был ещё скучнее любой формы. Я даже заходить туда боюсь, поёжилась служанка. Нет, не подумай, леди Энни хорошая и жалко её, но там страшно. если бы она могла себя заразить, это бы давно случилось. Знаю. Сандра подалась ближе, будто ей очень хотелось рассказать мне тайну. Но вот только суть этой тайны, девушка сама не знала. Там по-другому страшно. Меня всего раз попросили посидеть с ней вечером. Так я чуть не посидела. Вот, когда порадовалась, что толком не умею читать, Так бы чаще меня Кледи Энн не отправляли, а так с ней сама герцогиня или Теора остаётся. Теора это наш дворецкий, ты его уже видела. Мы его оценивающего взгляда Сандра не заметила. Похоже, у неё неплохая восприимчивость и предрасположенность к магии, которые уже вряд ли разовьются, потому что развивать следовало с детства. И это хорошо. Отставив поднос с опустевшими тарелками, я встала. Идём. Покажешь мне комнату Леди Энни, заодно расскажешь о моих обязанностях. Как выяснилось, в нарушении всех правил меня поселили в хозяйском крыле, в соседней с моей подопечной комнате, чтобы в случае необходимости я могла быстро прийти к ней. И смежная дверь имелась. Однако отёр всё ещё не принёс ключ, поэтому нам с Сандрой пришлось выйти и войти из коридора. От меня не укрылось, как служанке, сразу же стало не по себе. На кровати, подозрительно напоминающее мягкое облако, лежала худенькая девушка с ярко-рыжими, будто нарисованными волосами. Они пламенем пылахали на белоснежной наволочке. Сама же Энни откровенно пугала худобой, серым цветом лица и дыханием таким слабым, что я успела испугаться, пока поняла, что это надтреснутая статуэточка, ещё не совсем разлетелась на осколки. За больными мне раньше ухаживать не приходилось. Происходящее нравилось всё меньше. Что я тут забыла? Можно я уже пойду? Тронула меня за рукав Сандра. Ты просто сиди с ней. Часа через 2 я принесу ужин, но она вряд ли станет есть. Потом дашь ей большую ложку лекарства. Вон, пузырёк на столике стоит. Ладно, К пузырьку горобые нитью крепилась инструкция, и я первым делом заглянула в неё. Ага, одна большая ложка дважды в день. Уже собиралась вернуть лекарство на положенное ему место, но что-то толкнуло вынуть пробку. Я поднесла пузырёк к лицу, потянула носом. Хм. Серьёзно? Вылила немного на руку, лизнула и прошепела с чувством: Покустала бы тварк за задницу этого доктора, шарлатана несчастный. Потому что лекарством тут и не пахло, это был банальный сахарный сироп. Таким и лёгкую простуду ты не вылечишь. Человека любим я никогда не страдала, но медленно погибающую Энни стало жаль. Это же, насколько надо было обнаглеть, чтобы задурить герцогиню голову и всучить воду с сахаром. «Городские умельцы хоть трав бесполезных добавляли для аромата!» «Бедная девочка!» Я криво усмехнулась. «Погоди, жулик, скоро познакомимся!» «Ты кто?» Прошелестел рядом еле слышный голосок. «И почему пьешь мое лекарство?» Повернув голову, я наткнулась на затуманенный взгляд ярко-синих глаз. «Я не могла пить, что я не могла пить, что я не могла пить, что я не могла пить, что я не могла пить, что я не могла пить». Чтобы лучше рассмотреть меня, Энни приподнялась на локте, но сил хватило на считанное мгновение, и она упала обратно на подушке. Брина я уселась прямо на ковёр у её кровати. Если позволишь, твоя новая компаньёнка. Трижды она порывисто вздохнула, с хрипом втягивая воздух, и окинула меня ещё одним мутным взглядом из-под упавших на лицо волос. Я умираю. Тварк. «Логичный вопрос». Правильный ответ я знала, даже готова была его немедленно выдать, но внутри что-то сопротивлялась. Я бы на ее месте тоже спросила. А потом со свету бы сжила лицемерку, попытавшуюся скормить мне безопасную ложь. «Ты тяжело болеешь, и ваш доктор тебе не помогает», признала честно, не скрывая возмущенных интонаций. «Но теперь я и здесь. Скажи-ка, это лекарство всегда было таким?» Сначала оно было розовым. Энни о соловёла моргнула, но усилием удержала глаза открытыми. Но мне становилось хуже, и мама страшно накричала на доктора. Так да лекарство стало иногда менять цвет и пузырёк, но вкус оставался прежним. Мрачно тогдалась я. Угу. Ладно. Кончики пальцев болезненно обожгло, но я сдержалась. «Хорошо, что у ведьм жизненные правила довольно гибкие. Вот, например, сейчас никто не мешает мне добавить к своему «никому не вредить без крайней необходимости» очень нужное сейчас, но вершить справедливость с удовольствием и спецэффектами. И никаких мук совести, что главное. Одно чувство морального удовлетворения в перспективе». «Ты нормальная», — шевельнула губами моя подопечная, закрывая глаза. «Да». Оставайся, если хочешь.